Они кивнули друг к другу, обменялись приветливыми улыбками. Нино раскланялся с Энцо, Альфонсо и Кармелой. Для Нино все они были чужаками, принадлежавшими к нашему усылой миру, для него практически неизвестному. Потом он закурил и стал рассказывать по магазину. Никто, даже сестра, больше не сказал с ним ни слова. Я смотрела на него и думала: вот человек, ради которого я бросила мужа.